Новые русские анекдоты Однажды поздней осенью на 169-м километре Новорижского шоссе глава администрации одного из городков Тверской области по фамилии Петухов сбил на своем автомобиле «Порше Каен» взрослую лосиху, которая была размером с маленького слона. Отсюда такая версия. Не то чтобы петухов сбил лосиху, а скорее между ними произошло обоюдное столкновение, тем более что животное внезапно выскочило на трассу из перелеска и понеслось против движения, разгоняя встречные транспортные средства, да еще угодило передними копытами в лобовое стекло петуховского автомобиля, сломав при этом градоначальнику три ребра с правой стороны и запястья обеих рук. Лосиху отправили в ветеринарную лечебницу в Оржев, а Петухова отвезли в областную клиническую больницу, где он пролежал месяца с полтора. Пока он залечивал свои раны, в области развернулась отчаянная компания против администрации вообще, которую спровоцировали туземные защитники окружающей среды и живо поддержала тверская общественность из так или иначе задетых безобразиями новейшего времени. Как-то обездоленная интеллигенция, энергетики, которым полгода не давали зарплату, и другие мирные граждане, впрочем, всегда нацеленные на возмущение и протест. В частности, ведущие областные газеты постоянно публиковали обличительные статьи против распоясавшегося Петухова. Пострадавшие лосихи по результатам нескольких локальных референдумов присвоили кличку «Звездочка» и обязали власти построить ей отдельный вольер. Оппозиция в областной думе потребовала ежегодно приспускать национальный флаг в день трагедии на дороге. Прокурор было открыл уголовное дело против Петухова, но тут же и закрыл за отсутствием в Уголовном кодексе Российской Федерации соответствующие статьи. Между тем, жена градоначальника ни разу не пришла его навестить, поскольку она тоже сочувствовала лосихе. Но под выписку все же прислала мужу в больницу свежую рубашку и старые вельветовые штаны. По возвращении домой Петухов что-то стал частенько посиживать у кухонного окна, подперев голову кулаком. Он сразу заметил, что какие-то подозрительные личности собираются возле его подъезда, как только стемнеет и перепугу две недели из дома не выходил.